Константин Заболотный. Как химичит наш организм? От автора. Много лет назад, будучи молодым доктором, я серьезно заболел, но медицина оказалась бессильной помочь мне. Я стал искать другие способы восстановления и сохранения здоровья. И благодарность Всевышнему мне встретился человек, направивший меня по пути, который был мне известен со студенческой скамьи медицинского института, но потом оказался забыт и стерт из моей памяти клинической практикой. За время работы врачом у меня было много учителей, педиатры, анестезиологи, реаниматологи и семейные доктора все они будут жить в моем сердце до тех пор, пока оно стучит. Но главного учителя, прояснившего мне основные вопросы отличия здоровья от болезни, синтетического мышления от аналитического и фундаментальности физиологического и биологического подхода к человеку, приоритетности его перед патологическим и лечебным, я почитаю выше родного отца, давшего мне возможность родиться в физическом теле. Этого мастера, врача с большой буквы, зовут Владимир Петрович Лазарев. Он живет в городе Тихвине, более 50 лет помогает больным и безнадежно больным людям. Ему я приношу глубочайшую благодарность за возврат в профессию из тяжелого душевного кризиса. Становление себя как функционалиста и физиолога, идущего параллельно с природой, а не поперек нее как говорил устами профессора Преображенского наш великий писатель и врач Михаил Афанасьевич Булгаков. Он познакомил меня с передовым функциональным японским методом тестирования здоровья физического тела как единого целого, учением доктора Иошита Накатани, Опираясь на фундаментальные законы природы, единство и взаимодействие органов тела, Алла и гомеопатического принципов регуляции его дисфункций, определение причинного патологического процесса организма и поддержания здоровья воздействием на слабое звено, он научил меня применять технологические и биологически активные добавки к пище, основу японского технологического чуда, для здоровья и качества жизни современного урбанистического человека, оторванного от естественного природного образа жизни. Благодаря моему учителю я выжил, выздоровел и приобрел технологию здоровья, о которой не смел и мечтать, работая врачом, а также стал обладать знаниями, которые известны более 5000 лет и к которым современная медицина относится с незаслуженным пренебрежением, но которые, вместе с современными научными достижениями, создали единство традиционного и современного подхода к лечению и оздоровлению человека. 20 лет практики позволили мне вырасти из рядового врача в одного из немногих в мире первых технологов здоровья. Профессии третьего тысячелетия, раздвигающей узкоспециализированный, клишированный, Зарегламентированный взгляд современного врача до горизонтов безграничных возможностей, продолжительности и качества жизни без лекарств и гиперпротезов, без пересадок чужих органов и механистического подхода к человеку, как автомобилю с заменой запчастей и техосмотрами в слесарно-хирургической мастерской. Благодарю тебя, мой учитель. Тебе посвящаю свой первый печатный труд. Теперь настал мой черед делиться нашими общими познаниями. Я благодарен тем людям, которые поддерживали меня долгое время и без которых я не смог бы стать тем, кто я есть сегодня. Во-первых, это моя верная спутница жизни, супруга и единомышленница Татьяна. Без нее я не смог бы расти и развиваться, пережить предательство попутчиков и разочарование реальной жизни. Я всегда ощущал ее поддержку и внимание к моему делу жизни. Спасибо тебе, Танюша, за терпение и понимание, чуткость и самопожертвование. Теперь уже мои ученики и помощники, семья берлинских в полном составе, включая всех их четырех деток, на практике начали реализовывать мои задумки по внедрению в широкие массы технологичного, Физиологически правильного поддержания здоровья при помощи питания и БАДов к пище. Это единственный из подошедших не с очередным советом, а с вопросом, что надо делать. Именно с ними на совместные средства был создан и развивается фонд изучения технологий здоровья и первый городской центр технологий здоровья. В результате двухлетних трудов сейчас готовится к производству первый в мире пользовательский прибор. Радотек, основанный на методе Иошита на катании. Это позволит приблизить поиск причинного патологического процесса и даст возможность каждому тестировать организм в домашних условиях, получая полную информацию о состоянии здоровья в любой момент времени. Это устройство позволит предупреждать любое заболевание на начальном этапе его развития, Оно позволит не доводить начинающийся патологический процесс до болезни, а технологично его корректировать и возвращать тело в пограничное состояние. Особую благодарность хочу выразить Екатерине Берлинской, родившей четвертого мальчика, которая, несмотря на обязанности матери огромной семьи, вместе со своим мужем помогала мне в работе над переносом моих знаний в книги, первую из которых вы слушаете сейчас. Кроме того, она направляла огромный поток организационной и методологической работы наших проектов. Сил тебе и терпения, Катерина. В ближайшее время выйдут в свет еще несколько книг, как продолжение данной, так и посвященные отдельным темам здоровья. Личная признательность моему коллеге-педиатру Ягодкину Владимиру Николаевичу за написание комментариев и сносок, Создание приложения с информацией для пытливых читателей, ищущих авторитетные и признанные экспертные источники, а не сомнительные сведения из Википедии или телевизионных реклам. Выражаю глубокую благодарность всем моим друзьям, моим последователям, будущим технологам здоровья, всем тем, кто помогал мне на пути формирования нового понимания и технологического подхода, а также отношения к своему здоровью как личному и коллективному ресурсу дальнейшей эволюции человека. С огромной благодарностью и любовью, ваш Константин Заболотный. Добрый день, уважаемый слушатель. Мне очень приятно, что мы собрались вместе для того, чтобы изучить вопрос очень важный с точки зрения технологии здоровья. Так как же надо правильно питаться? Каждый из вас уже имеет свой опыт. Когда-то мы были детьми, и эти вопросы решались очень просто. Мы ели то, что есть в холодильнике, что принесли из магазина родители. Может быть, кому-то хотелось арбуза, а ему все время давали свиной хрящик. Или хотелось мороженого, а мама все время говорила, ешь квашеную капусту, она полезная, от нее мозг развивается. Все наши привычки, все наши пищевые пристрастия формировались окружением. С течением времени мы стали взрослыми, оторвались от родительского влияния и стали питаться по своему разумению. У всех разные пищевые прихоти. Кого-то тянет на солененькое, кого-то на сладенькое, а кого-то на гороховый суп с вареньем. В определенном возрасте у человека всегда возникают вопросы. Как правильно питаться? Что такое здоровье? А что такое нездоровье и где граница между ними? Правильно ли я питаюсь или что-то делаю не так? И если не так, почему так нельзя? Часто возникает огромное количество вопросов. По первому образованию я детский врач-педиатр. Окончил Санкт-Петербургский педиатрический институт в 1996 году. На приеме в поликлинике мамочки все время мучили меня вопросами. Как кормить малыша, а как кормить старшего ребенка? Половину времени приема занимаешься консультацией по питанию. Потом я стал лечить взрослых и заметил, что врачи редко говорят с пациентами о вопросах питания. Все мы неоднократно ходили к врачам, но редко кого доктор спрашивал, а что вы, дорогой, ели? А таблетку выписать — это святое, или какую-то пилюльку назначить, даже укольчик сделать или капельничку поставить. На самом деле это неправильно, потому что если врач вас не спросил, а что же вы кушаете, если врач, ставя вам диагноз язвенная болезнь или панкреатит, не спросит, как вы питаетесь, это, конечно, неправильно. А что же правильно? Где золотая середина, чтобы было и полезно, и не случались болезни, а также не возникало чувства вины за неправильное отношение к своему организму? Но вот мы приходим к соседке, и она говорит, что вчера прочитала статью о том, что помидоры есть нельзя, и молоко тоже пить нельзя. После 30 лет образуется какая-то слизь и перестают вырабатываться какие-то ферменты, поэтому молоко пить нельзя. Что делать? Ведь у каждого свое мнение, и все любят давать советы. И нужно понять, что это нормально. Теории будут возникать и исчезать, будут появляться всевозможные теоретики. Они тоже заканчивают институты, учатся, защищают диссертации, потом пытаются оправдывать свое существование, какую-нибудь теорику придумать, умно и красиво назвать ее, защитить, продвинуть в массы и свою значимость приподнять. Появляется теорика. А если она неправильно продумана или просто высосана из пальца, то как к ней относиться? Сразу хочу всех успокоить, что все не так сложно. Прослушав эту аудиокнигу, вы будете понимать, откуда что берется, что правильно и хорошо. Мы с вами разберем весь механизм пищевого конвейера. Мы увидим, какие органы за что отвечают в процессе работы пищевого конвейера, какие бывают поломки в организме. Это не значит, что я учу вас медицине. Никто из вас не станет врачом после прослушивания этой аудиокниги. Но знать и понимать вы будете больше некоторых врачей. Технология — это наше главное слово, и оно должно быть вами понято абсолютно правильно. Потом будут практические занятия. Лет на пять. Проверять верность теории будете практикой. Единственный недостаток всех технологий питания — это медленный процесс. Нельзя получить результат по щелчку. Мы не можем открыть вам какую-то чакру и увидеть там божественный и истинный свет. Поверьте, восстановление через питание — это медленный процесс. Первый месяц — это только первый шаг. Поэтому будьте готовы к тому, что трудиться придется долго. Придется менять свои внутренние механизмы. Но через полгода все будет намного яснее. Дальше можно будет что-то подкорректировать, обсудить и двинуться дальше. Я бы рекомендовал вам поступать именно так. И главное, ничего не бойтесь. Ваше здоровье в ваших руках. На этом пути кому-то будет страшно, многое будет непонятно, что, почему, как. Могут возникать неприятные ощущения в организме. У кого-то утром, у кого-то по вечерам. Для того, чтобы помочь вам разобраться в своих ощущениях, и был создан фонд изучения технологий здоровья, в рамках которого существует Клуб технологий здоровья, где проходят мои встречи с людьми. Вы можете задавать свои вопросы в интернете, и я вам обязательно отвечу. Очень важно, что в клубе создается база знаний из вопросов участников и моих ответов, которым вы будете иметь доступ и можете в любой момент найти ответ на свой вопрос, если он уже был кем-то задан. По индивидуальным вопросам мною ведется прием в Центре технологий здоровья. Когда мы будем изучать технологию, я буду приводить примеры из собственного опыта работы педиатром, потому что на самом деле единственными экспертами в питании являются здоровые дети потому что они пока еще поступают по законам природы, не испытывая влияния взрослых. Нормальному здоровому ребенку можно все, потому что в этом мире действительно возможно все. Когда дети здоровые, их тип питания самый правильный, самый здоровый. Они и есть настоящие эксперты. Но как только человек начинает учиться, и у него появляются знания, он входит в коллектив, который начинает влиять на все стороны его жизни, то тут начинаются проблемы. Все наши пищевые стереотипы, пристрастия и страхи, это все формирует наше окружение и образование. Поэтому для того, чтобы правильно питаться, не надо ни особого окружения, ни особого образования.